Рассказывает Дмитрий Политов, Александр Рукавишников. Только в конце февраля я наконец-то нашел время проверить, как Горегляд распоряжается теми немалыми средствами, которые я регулярно отправлял на строительство химкомбината. А за полгода, кроме 500 тысяч рублей чистыми деньгами, на эту стройку ушли стройматериалы примерно на ту же сумму. И это все не считая широкого ассортимента труб и емкостей из легированных сталий. А еще Горегляд потребовал прислать квалифицированных строителей, в основном каменщиков и бетонщиков, в количестве 470 человек, и почти всех сварщиков, занятых на строительстве второй очереди ТЭЦ. Гигантская, сравнимая по площади со Стальградом строительная площадка химкомбината раскинулась в 5 километрах от берега Волги. Это место Афанасий Иванович выбирал лично, руководствуясь одному ему известными соображениями безопасности для производства и окружающей среды. Вот только рабочим и инженерам приходилось жить на территории стройки в бараках, чтобы не наматывать ежедневно по десятку километров на работу и обратно. Хорошо хоть, что Гарри Гляд не забыл про почти полное отсутствие скоростного и надежного транспорта. Иначе все потребные для строительства материалы приходилось бы возить гужевыми повозками по грунтовой дороге. В первые же дни была проложена линия узкой узкоколейки, затем еще две, и проблем с доставкой грузов у нас не возникало. Сейчас одна из веток перешивалась на широкую колею. Но не все еще было у нас гладко. В частности, устроить нормальное шоссе так и не удосужились. Был только более-менее укатанный зимник, в настоящее время по причине резкой оттепели, начавшей расползаться. К сожалению, данное обстоятельство я обнаружил, только выехав на это направление. Не послушав уговоров, едущих за мной Еремея и Александра, я продолжил движение. Дурацкое упрямство не позволило мне повернуть и добираться до стройки по железке. В результате мы затратили на дорогу почти два часа. Чуть не сломали в колдобинах по пути ось новенького автомобиля. Два раза капитально застревали в промоинах. Только чудо и помощь Ерема и Саши позволили мне все-таки добраться до цели. После этого счастливого события я отметил для себя, что от Стальграда к химкомбинату надо проложить нормальную гравийку или даже полноценную бетонную или асфальтовую магистраль. Дабы не въезжать каждый раз в возводимое светлое грядущее по залитым грязью колдобинам. Поиски Горегляда на обширные разбитые на четыре изолированных сектора стройплощадки заняли еще почти час. Четыре отдельные зоны мы спланировали для лучшей структуризации довольно многопрофильного химического хозяйства и обеспечения безопасности. В секторе А должен был разместиться полноценный нефтеперегонный завод. В секторе Б производство порохов и взрывчатых веществ. Сектор С – резина, пластмассы и искусственное волокно. Сектор D был самым обширным, там должно было разместиться общее химпроизводство. Конечно можно было спокойно дождаться Афанасия в конторе, благо дежурный инженер предлагал выпить чаю, но я решил попутно поиском осмотреть строительство. Увиденное меня откровенно порадовало, в одном из секторов уже стояли построенные корпуса и вовсю шел монтаж оборудования, а три остальных были в разной степени готовности, причем в двух уже стояли здания. Короткая инспекция показала, что порядок настройки армейский, строгий. Каждый бригадир четко знал свой участок работы, мог внятно доложить, чем он в настоящий момент занимается, что будет делать завтра, какие материалы и инструменты для того потребны и сколько всего времени займет работа на данном участке. Сопровождающий меня Александр без устали крутил ручку портативной кинокамеры, последней разработки нашей лаборатории точной механики. Съемками Ульянов увлекся еще в прошлом году. Но в отличие от моего братца Сергея, позиционирующего себя как кинохудожника и снимавшего только пейзажи и видовые сценки, Саша стал скорее кинохроникером. Не сомневаюсь, что скоро в кинотеатрах Стальграда появятся новые фильмы. Строительство химкомбината набирает обороты и рукавишников на открытии первого цеха химического завода. Снятый Александром во время визита Олегача, практически рекламный ролик «Цесаревич Николай и купец первой гильдии рукавишников на испытаниях первого в мире автомобиля» произвел прошлой осенью настоящий фурор. Самого Горегляда я вытащил из какого-то жуткого переплетения трубопроводов, где он в компании своих инженеров увлеченно проверял сварные швы. «Ну, Афанасий Иванович, чем порадуете?» — спросил я после взаимных приветствий. Когда уже первый крекинг будет? Александр Михайлович, вот умный вы человек, но, видимо, плохо учили в школе химию, — усмехнулся Гореглет. Вот нахрена нам крекинг? То есть как это? Вроде бы бензин от этого лучше становится, нет? Нет, то есть не совсем так. Гореглет посмотрел на меня чуть устало. Таким взглядом смотрела на меня учительница физики в шестом классе, когда я пытался сам добраться до некоторых физических постулатов. В процессе крекинга увеличивается выход бензина в процентном отношении к сырой нефти, причем высокооктановую. Ну так я и хочу вас спросить, Александр Михайлович, для чего вам высокооктановый бензин в больших количествах? Ну, двигатели мощнее станут, верно? «Вот уж нет, вы двигатель с такой степенью сжатия еще лет сорок разрабатывать и доводить до ума будете». «Ну уж и сорок», — возмутился я. «Максимум лет десять. А когда доведете, так я вам октановое число любой ароматикой повышу, так что сейчас обычная перегонка гораздо быстрее и дешевле, да и керосин с мазутом как бы не более востребованы». «Это точно», — важно кивнул я. Вот вторую очередь котельного цеха ТЭЦ мы полностью на жидкое топливо переводим. «Вот и отлично», — кивнул Афанасий Иванович. «В секторе А, где мы запланировали разместить НПЗ, я сейчас монтирую простейшие перегонные кубы. Через месяц я вас просто залью топливом». «Через месяц вряд ли получится», — я покачал головой. «Пока навигация на Волге не откроется, нефти в промышленных количествах не будет. А уж когда танкер на воду спустим...» Ничего, один месяц я могу подождать. Улыбнулся Гориглет. Но перегонка это просто, это вы и без меня могли сделать. А для общего развития химической отрасли сейчас гораздо нужнее бензол и азотная кислота, и потому мне нужен катализаторный цех, а до сих пор на него даже проекта нет. Да ведь дал же я вам и проектировщиков, и строителей. Дали. Да. Да, За что вам большое человеческое спасибо. Только вот кто им объяснит, что проектировать? И как объяснит. А ведь катализаторы только первый шаг. Эх, зря я химию в школе плохо учил. Горегляд высыпает на меня столько информации, что уже через пять минут я перестаю понимать не только его речь в целом, но даже отдельные слова воспринимаю как-то смутно. Ох, сколько ж ему надо. Вот что, Афанасий Иванович, остановитесь. Мой голос напоминает о том самом вопящем в пустыне. Хотите, я свяжу вас с Менделеевым? Мы с ним уже два года переписываемся, а уж он выведет вас на Зелинского, Лебедева и прочих. Думаю, если вы их заинтересуете, то они вам непременно помогут. Они вообще люди чрезвычайно увлекающиеся, особенно Дмитрий Иванович». «Хочу», — немедленно отвечает Горегляд. «Вы еще спрашиваете. Да я всю жизнь мечтал Менделееву руку пожать». Ну, раз это дело частично улажено, то давайте поговорим о первоочередных задачах. Раз с топливом вопрос практически решен, то переходим ко второму пункту нашей программы – синтекаучук. Простите, Александр Михайлович, он вам срочно нужен? Вот как вы думаете, Афанасий Иванович, из чего мы сейчас прокладки для двигателей делаем? Из асбеста. Это для головки блока цилиндров, а для поддона картера, бензонасоса, фильтров. Из пробки, натуральной, из Южной Америки возите. А покрышки? Из натурального каучука. Я вздохнул настолько тяжело, что будь поблизости три сотни зажженных свечей, они были бы задуты. Это нам сейчас, когда производство минимально хватает пробки и каучука. А когда двигатели и автомобили сотнями штук пойдут. Мы ведь сейчас конвейер разворачиваем. Неужели так и будем сырье из Южной Америки возить? А если вдруг война с Англией и Бриды море перекроют? Да я знаю, Александр Михалыч! Кивнул Гореглет. Все это я знаю. И непременно дам вам резину, но чуть позднее. Но первым делом я в секторе Б разворачиваю производство аммиака и азотной кислоты. А это минеральные удобрения и пироксилин. Ведь и пороха нам в преддверии войны с Японией понадобится много. Будь вам нужен черный порох, я бы его уже тоннами гнал. Но ведь вам нужен бездымный пероксилиновый. А чуть позднее начнем производство жирных кислот. Помните, вы напалм просили? Да и для моющих веществ. Затем производство синильной кислоты. Это для красителей и брезантной взрывчатки. Так что все идет своим чередом. И от графика мы пока не отстаём. Вот хорошо бы, Афанасий Иванович, и дальше по графику идти. «Будем стараться, Александр Михайлович», — бодро сказал Горегляд, и я ему поверил. «Он в лепешку разобьется, сам будет настройки ночевать и всех работников до полусмерти загоняет, но производство остро необходимых нам веществ будет налажено в срок». «Ну, раз мы главные вопросы обсудили, то позвольте обратиться с личной просьбой». «Конечно, Афанасий Иванович, чем могу, непременно помогу». «Дело в том, что у меня есть небольшое хобби». Смущенно потупился Гореглет. Впрочем, пойдемте, сами увидите, здесь недалеко. Мы прошли к большому скоплению временных складов. Как и везде на стройке, здесь был строгий порядок. Большие сараи стояли стройными рядами. Каждый ряд и каждый склад был пронумерован. Каково же было мое удивление, когда Горегляд привел нас к отдельно стоящему небольшому строениюцу без всяких номеров? Ну, небольшим этот сарайчик был только по здешним масштабом, на фоне своих гигантских соседей. А так в нем было почти 15 метров в ширину, а в высоту добрых 5. Ворота Горегляд открыл своим ключом. Внутри стоял самолет. Вообще-то нет, мое зрение подвел резкий переход от дневного света к темноте ангара. Это был не самолет, а. Дельтаплан? В общем, что-то с крылом. Точнее, определить было нельзя, так как у этой конструкции отсутствовала обшивка. Был только голый каркас из стальных труб, деревянных реек и проволочных растяжек. «Вот!» — с теплотой в голосе сказал Горегляд, гордо показывая на... «Афанасий Ивановича. это вы?» — опешил я. «В смысле, это ваша конструкция? А что это?» «Должен был получиться дельтаплан». — усмехнулся Горегляд. — Но подвели материалы. Стальные трубы даже самого маленького диаметра слишком тяжелы, а деревянные рейки нужной толщины слишком хрупкие. — Погодите-ка, Афанасий Иванович. Я никак не мог прийти в себе. Вот что угодно ожидал от Горегляда вплоть до портативного атомного реактора, но чтобы дельтаплан. — Вы хотите сказать, будь у вас подходящие материалы, вы бы сделали настоящий дельтаплан? Летающий? — Ну не ползающий же. — рассмеялся Гореглет. — Непременно летающий Александр Михайлович. Вот именно о материалах я и хотел вас попросить. Я знаю, что вы уже пару лет производите алюминий, причем в товарных количествах. Мало того, с прошлого года делаете легированный сплав, который в наше время звался дюралюминием, а у вас называется... Империум. Кивнул я. Это из какой-то фантастической книжки. Я так и понял, что из фантастической. — кивнул Гореглет. «Но вот беда. Чего вы только из алюминия не делаете, даже котелки и ложки, что по здешним временам, я считаю, просто разбазаривание ресурсов?» «Из Империума мы кожухи пулеметов штампуем», — обиделся я. «И…» «Да бог с вами, Александр Михайлович, я вас ни в чем не упрекаю», — махнул рукой Гореглет. «Отрабатываете технологию получения алюминия и штамповку из него, ну и отлично. Но вот чего вы не делаете, это трубок. Так они сейчас просто не востребованы. По инерции сказал я, но тут же прикусил язык. Ага, Афанасий Иванович, я вас понял. Непременно по возвращении я распоряжусь, чтобы из Империума сделали трубки. А какого размера? Диаметром в 50 миллиметров и толщиной стенки в миллиметр. Длина, ну, чем больше, тем лучше. Афанасий Иванович, а как вы... Я попытался удовлетворить свое любопытство. «Вы хотите узнать, где я научился делать дельтапланы?» – переспросил Гориглет. «О, это очень долгая история. Пойдемте в мою бытовку. Я напою вас чаем и расскажу». Гориглет тщательно закрыл ворота ангара и педантично запер большой навесной замок. Но воспользоваться гостеприимством Афанасия нам не удалось. Жилой отсек, в котором размещался главный инженер колоссального химзавода, был настолько мал, что в нем с трудом помещалась узкая койка, шкафчик для одежды, столик, два табурета и небольшой кульман. Поняв, что даже вдвоем попить чайку в такой конуре будет весьма затруднительно, мы прошли в столовую для ИТР. Обед закончился два часа назад. Мы пропустили его, пока лазили по стройке. И теперь помещение было абсолютно пусто. Охудая, стервозного вида стрепуха машинально рыкнула на нас, когда мы заходили, мол, обед давно закончен, жрать нечего, а если мы не успели, то сами виноваты, терпите до ужина. Но разглядев входящих, хозяйка пищеблока вдруг стала приторно вежливой. Усадила нас на, как она сказала, самые лучшие места. А на столе, словно по мановению волшебной палочки, тут же появилась белоснежная скатерть. Я молча кивнул Ереме и Саше на соседний столик, и они понятливо пересели. Нечего им предстоящий рассказ Афанасия слушать. Рановато им. Хватит с них оговорки горигляда про наше время. Впрочем, их столик тоже украсился скатертью. А потом настал черед угощения. Глядя на то, как постепенно по мере появления на столе новых блюд расширяются от удивления глаза Афанасия, я дал зарок инициировать тщательную проверку этой столовой вообще и конкретной стрепухи в частности. Ибо если самый главный начальник поражен присутствием наваристого борща, соленых грибов, розового сала, запотевшего графинчика водки, то чем его и инженеров кормят в обычные дни? К счастью, с тут же выяснилось, что в столовой Горегляд не питается, потому как просто не успевает. Обычно он перехватывает чуть ли не на бегу пару булочек и стакан чая. Эх, надо приставить к Афанасию специального человека, чтобы следил за питанием, одеждой и жильем. А то Горегляд-энтузиаст хренов уморит себя быстрее, чем построит комбинат. Мы выпили по рюмочке, закусили салом с грибочками и стали торопливо хлебать горячий борщ. Только сейчас я почувствовал, как проголодался. Видимо, Горегляд тоже. Разговор пришлось отложить. Столовский сервис продолжал поражать чудесами. Не успели мы доесть первое и налить по второй, как нам принесли тарелки с большими кусками жареного мяса и гарниром из вареной картошки. С этим блюдом мы расправились уже неспешно, первый голод был утолен. На десерт нам подали моченые яблоки, чай и вазочку с крупными кусками колотого сахара. Прихлебывая из стакана, Горегляд наконец-то начал рассказ. Видите ли, дорогой Александр Михайлович, я довольно бывалый дельтапланерист. естественно любитель. Постойте-ка, Афанасий Иванович, но ведь дельтапланы появились только в 70-х годах 20 -го века, а вам тогда уже было... «Да, мне тогда уже больше 60 лет было». Повествование Горегледа основано на мемуарах Александра Уклиста. «Я к пенсии готовился, считал, что жизнь закончена. Как сейчас помню, 1976 год, размеренное, даже несколько нудное существование главного инженера хорошо отлаженного предприятия». Я тогда уже вдовцом был, дети взрослые отдельно живут. Вот и жил как маятник, на работу, с работы, газетку перед сном, а утром все снова. И вдруг старый приятель Петя Осинкин приносит журнал «Техника молодежи» со статьей Михаила Гохберга, а там чертежи дельтаплана вымпел, описание полетов. Это было как взрыв, у меня снова появилась цель в жизни. И начали мы спеть и лазить по свалкам, подходящие материалы искать. Нам повезло набрести на целую кучу трупп из дюралюминия Д-16 диаметром 50 миллиметров и толщиной стенки 1 миллиметр, Наверное, от какого-нибудь павильона. Мы их тут же утащили и начали творить в моей двухкомнатной квартире свой первый рогал. «Рогал?» – переспросил я. «Да, рогал. Так мы называли первые простейшие дельтапланы. По имени Франсиса Рогала». изобретателя гибкого крыла. Петина жена, тоже уже пожилая и интеллигентная дама, только страдальчески вздыхала, когда мы строчили парус на ее новенькой швейной машинке. Постепенно Дельтаплан приобрел близкие к схеме очертания. И вот в августе 1977 года мы с Петей едем в Коктебель, а там сборка аппарата и предвкушение полета. Гореглетт мечтательно закатил глаза. Место сбора было у подножия горы, под памятником планеристам 30-х годов. Изумительный стелы с планером Антонова наверху, который вращался как флюгер и показывал все округи, куда дует ветер. Эх, наверное, мне здорово повезло, что начало обошлось без травм, хотя консольных труп и труп трапеции было поломано немало. Простите, Афанасий Иванович, а из чего вы обшивку делали? Я грубо прервал воспоминания ветерана. «Вы будете смеяться, но первую обшивку мы сделали из… зонтов», – огорошил меня Гореглет и хихикнул. «Я помню, как занятно это смотрелось при подлетах. Крыло вспухало такими забавными шишками, и это никого не удивляло, что характерно. В начале начала очень многие использовали для парусов весьма экзотические материалы, вплоть до ткани из балоньевых плащей, накрахмаленных льняных простыней или палаточного брезента. Нет, но ну потом, когда мы уже вошли в сообщество, нам подсказали, какую ткань лучше использовать и где ее взять. А сейчас какую ткань хотели использовать? Сейчас выбора вообще нет. Посмурнел Гориглет. Хотел взять шелк для прочности с двойным перекрытием. Тянется, зараза, да и воздух пропускает. Или хлопчатобумажное полотно пропитать чем-нибудь вроде каучука. Тяжеловато получается. Конечно, лучше дождаться, когда запустим выпуск Капрона, но это ж сколько ждать. Надо бы вас, Афанасий Иванович, еще и с Жуковским познакомить, — задумчиво сказал я. А у вас и с ним контакт налажен, — удивился Горегляд. Да и довольно плотный контакт, — ответил я. Он даже несколько раз приезжал в Стальград, консультировал сам и получал консультации от меня и моих инженеров. Думаю, что если вы с ним скооперируетесь, то первый в мире самолет будет построен отнюдь не братьями Райт, и уж всяко раньше 1904 года. А легким, компактным, но достаточно мощным двигателем я вас постараюсь обеспечить, пусть и в единичном экземпляре.